Эпилог. Лер Дезман штурмовал нашу лавку следующие 2 дня. Но я, как трусливый драконамобс поджала хвост, закрылась в комнате и забаррикадировала окно. Стыд не позволял посмотреть в глаза Хейму. А вот для Агадес с бубликом ко мне прорвались. Оказывается, бабушка давно догадалась, кто такой Мартишок. Мои изобретения по определению магии пола и возраста работали отменно. Она лишь ждала подходящего случая, чтобы открыть внуку глаза. Заверив меня, что Химусик безумно влюблён, а семья меня приняла, Лира Штром на правах будущей родственницы вынесла из лавки все новинки. Лешек отправился прощаться с родными местами. В ближайшие дни он должен уйти за занавес. Крестьян, разумеется, свадьбу отменил. Более того, он объявил о новом законе в Протумбре, уравновешивающем права магов и немагов, а ещё собирался провести открытый отбор невесты. И если раньше жители Протумбры относились к наместнику недоверчиво, то сейчас он стал всеобщим любимцем, особенно среди женского населения до 35 лет. Кое-кто по случаю королевского отбора даже развёлся и омолодился. Не остались в стороне и моей бывшей подружки Этель Смольвин. Они уже готовили наряды для отбора, о чем сообщали в местной газете, принадлежавшей брату одной из девиц. В этих же газетах вышли новые заметки о нас с Лером Десмондом. Журналисты теперь утверждали, что пронырливая охотница за мужем специально переоделась в мужчину, чтобы поближе подобраться к некроманту. Гнусный поклёб. Все вышло совершенно случайно. Тёмный маг после выхода статьи пытался пробраться в лавку со двойной силой. По три раза на дню присылал букеты с записками и просил определиться с датой свадьбы. И это не считая многочисленных коробок с пирожными и редких книг по механике. Я попросила Дэсман дать мне время, хотя браслет приняла. Да и моё сердце давно всё решило за меня. С Мартином я в лекарню не поехала. Впрочем, как и вилка. Подруга выглядела расстроенной, потому что лекари не помогли, и Мартия мало что помнил, кроме её прекрасного и далёкого образа. Но Велария не сдавалась. Просто время наступило. Она решила продолжить поиски антидота и обещала приезжать к жениху на выходные. Мы посадили Мартина на поезд в Жыжу, Вилка вернулась домой, а я задержалась здесь ещё на день. Зашла к маме Лешика, чтобы рассказать правду об убийце, а затем посетила могилу Призрак стоял рядом, печально улыбаясь. Мартишка, мне пора. Спасибо тебе за всё. Я освобождаю тебя от клятвы. Ты издержала слово и нашла преступника. И знай, что ты настоящая, настоящий друг. Я обняла Лешика и почувствовала под ладонями тепло. А в следующую секунду различила очертания фигуры в развевающемся плаще. Эта тёмная богиня надо пришла за своим подопечным. Она обхватила его за плечи и повела за собой за занавес. А рядом со мной возвышался светловолосый бог Эвзен. Он лукаво мне подмигнул, растрипал чуть отросшие, но всё ещё короткие волосы и как его божественная избранница растворился. А у меня в ладони остался переливающийся всеми цветами радуги камень охранин. который боги дарят избранным счастливчикам и который предупреждает владельца об опасности я прижала подарок к сердцу и поблагодарила богов за защиту потом гуляла по городу вспоминая свои приключения в должности ассистента тёмного мага ведь хейм мне доверяла сколько раз спасала и не сосчитаешь решила посетить маленький храм на окраине жижи Там я заручусь поддержкой богов и наберусь нужной смелости, чтобы признаться Леру Дэсмонду в своих чувствах. В круглом белоснежном здании посредине зала стояли каменные изваяния богов. Они уступали по красоте и величию настоящему Эвзению и Наде. Теперь-то я точно знаю, как выглядят боги. Но удивило меня не это, а каменные изваяния детишек. которые окружали богов. Кто это? Их дети? Раздался знакомый голос. Ко мне подошёл Хеймдаль. Он смотрел так, словно я для него величайшая ценность. Дети? спросила я и вложила свою ладонь в протянутую мне руку. Тёмные маги, светлые смески, не маги, пояснил Хейм. Перед богами все равны, все любимы. Наде и Эвзену неважно, сильный ты маг. Три капельки магии в тебе или ее нет вовсе. Боги ценят другое. Что? Прошептала я, зачарованно наблюдая за тем, как некромант меня обнимает. Преданность близким, желание защищать слабых, умение любить. Именно эти качества влекут меня к тебе, а не твоя магия. Не бегай от меня, мартишка. Будь со мной. Но я же тебя обманула, пробормотала, причалив лицо на его груди. В его объятиях было так уютно и спокойно. "Ты это сделала ради родных людей. Да и я мог бы раньше догадаться, ведь замечал оговорки, нестыковки. Рыжий призрак сопровождал повсюду и тебя, и моего ассистента. А все эти обмарки" Слишком уж изнеженным оказался мой помощник. Вот бабушка давно поняла, кем на самом деле был Мартин. Не стала говорить, что у бабушки были мои новейшие очки с линзами-определителями, а то подумает, что хвастаюсь. Да и волновало меня сейчас иное. Когда ты узнал, что я не Мартин Корф? Когда ты потерял сознание в доме Юриса? Я принёс тебя домой. Вызвал целителя и оказалось, что моя сисент вовсе не юноша, а прекрасная девушка, на которой я собрался жениться. Смелая, порой безрассудная и любимая. Любимая, переспросила я. Самая-самая. И десмонт наконец-то поцеловал меня, крепко сжимая в объятиях. А я и не возражала. И на этот раз Нам никто не мешал. В тот день мы обручились и назначили дату свадьбы. Пусть все уляжется, пройдет процесс над Красимиркой, которая, как и ее жертва, частично потеряла память. Да и я немного поработаю в полиции. Лер Беде хоть и злился, что я чуть не сорвала операцию по захвату, решив самостоятельно допросить преступников, все же предложил место консультанта по техническому оснащению участка. Изобретение магических штучек — моя страсть. Да и тетя Клара отписала мне долю в лавке. Хеймдаль как раз выбил из папаши мое наследство, и я вложила часть денег в наше общее с тетушкой Мартином предприятие. Жених полностью поддержал мое увлечение, а его бабушка является самой горячей поклонницей магических штучек. А еще я попросила Хейма оставить за мной должность ассистента. Уверена, ему обязательно пригодится помощь. Светлого ассистента Мартишку Адамс невозможно заменить и забыть. А если не приведи боги, кто забудет? Уши я о себе напомню. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.